Хотя я делаю акцент на анализе актуальной структуры характера, это не означает, что следует пренебрегать сведениями, имеющими отношение к детству. В действительности описанная мной процедура, процедура, избегающая искусственных реконструкций, ведет даже к более ясному пониманию трудностей детства. Согласно моему опыту, независимо от того, по какой методике старой или по модифицированной я работаю, абсолютно забытая Всплывает сравнительно редко. Чаще происходит корректировка искаженных воспоминаний и придается значение событиям, которые считались не имеющими отношения к делу. В результате пациент постепенно приобретает понимание своего особого пути развития. И это помогает ему примириться с самим собой. Кроме того, разобравшись в самом себе, он также примиряется со своими родителями или с памятью о них. Он понимает, что они тоже были опутаны конфликтами и не могли не причинять ему вред. Еще важнее то, что когда пациент перестает страдать от нанесенного ему вреда или, по крайней мере, находит путь его преодоления, старые обиды затихают. Инструменты, которыми оперирует аналитик во время этой процедуры, по большей части те же, что дал нам Фрейд. ассоциация ассоциации и толкования как средство донесения бессознательных процессов до сознания. Детальное исследование взаимоотношений между пациентом и аналитиком как модель для понимания природы взаимоотношений пациента с другими людьми. В этой связи мои отличия от Фрейда затрагивают в основном две группы факторов. К первой относятся расхождение в истолкованиях. Характер интерпретации зависит от факторов, которые аналитики считают наиболее важными. Поскольку я обсуждала наше Отличие по этому поводу на всем протяжении книги здесь будет достаточно простого упоминания. Вторая группа включает факторы, которые трудно уловить и поэтому сложнее сформулировать. Они имплицитно присутствуют в том, как аналитик проводит данную процедуру, в его активности и пассивности, в его отношении к пациенту, в том, высказывает ли он моральные суждения или воздерживается от них, в том, какие установки пациента он одобряя это, каким старается воспрепятствовать. Некоторые из этих моментов уже обсуждались в предшествующих главах, другие подразумевались. Здесь можно кратко суммировать наиболее важные соображения. Согласно Фрейду, аналитик должен играть сравнительно пассивную роль. Совет Фрейда сводится к тому, чтобы аналитик слушал ассоциации пациента с равномерно парящим вниманием, избегая особого внимания к определенным деталям и без напряжения сознания. Разумеется, даже следуя рекомендациям Фрейда, аналитик не может оставаться полностью пассивным. Он активно влияет на ассоциации пациента своими толкованиями. Если, например, аналитик намерен произвести реконструкцию прошлого, пациент тем самым имплицитно направляется к поиску в прошлом. Точно так же любой аналитик обязан вмешаться, если замечает, что пациент постоянно избегает определенных тем, Тем не менее, в идеале, по мнению Фрейда, аналитик должен следовать за пациентом или ждавать, когда сочтет нужным, толкование получаемому материалу. То, что в этой процедуре он все равно оказывает влияние на пациента, является неизбежным следствием, в сущности, желательным, но почему-то неохотно признаваемым.